С этой осени оно не только возобновляет свои действия, но желает их обосновать прочнее, еще более по-русски. Мамонтов прямо молится на вас, Бородина, мусорского, Ставит вновь Хованщину, для которой пишут уже эскизы Воснецов, а Досифея разучивает Шаляпин. Конечно, будет держаться прошлогодних Игоря, Псковитянки и Снегурочки, но мечтает и о вашей новой опере. Вы будете правы, если отнесетесь с доверием к мамонтовской опере, к самому Мамонтову. Они стоят того, очень уж любят хорошую музыку, в том смысле хорошую, как мы это с вами понимаем. И новая труппа, среди которой участие Шаляпина уже обеспечено, набирается славная среди талантливой голосистой молодежи Горячий и От Отчего бы вам не попробовать здесь и Садко? Римский Корсков послал клавир Садко Кругликову в конце осени 1897 года. Но прежде чем начать рассказ о подготовке к этой опере и о том энтузиазме, каким было встречено появление ее, Энтузиазме, особенно поражающим по сравнению с тем холодным отношением, какое царило в этом случае в Мариинском театре, нужно представить читателю новых артистов, которые пополнили состав труппы, и рассказать о тех новых операх, которые за это время были показаны. Осенью 1897 года вернулись в Москву из Харькова в Рубеле. Надежда Ивановна теперь уже не Забелла, а Забелла-Врубель была тотчас же принята в оперу. Савва Иванович особенно рад был Михаил Александрович. Да и дела в керамической мастерской без Врубеля пришли не то чтобы в полный упадок, а шли от книшатка невалка. Ваулин был отличным керамистом, но что мог он сделать по-настоящему художественного без Врубеля? Врубеля же, как только он переступил порог мастерской, обуяло вдохновение, и замыслы один другого заманчивее понеслись вихрем. Из них Савве Ивановичу больше всего понравилась мысль Врубеля делать майоликовые камины. За покупателями дело не станет. Он сам, пусть только Рубель сделает, приобретет камин для дома на Садово-Спасской и для Абрамцева. Константин Дмитриевич Арцебушев, который стал теперь большим почитателем Врубеля, тоже не откажется. Врубель с энтузиазмом принялся за работу. Одновременно начал писать большой парадный портрет Савы Ивановича. И этот портрет, при всей кажущейся незавершенности его, Великолепная характеристика Мамонтова. О нет, Врубель совсем не льстит своему другу и покровителю. Мамонтов напоминает на портрете какого-то языческого идола. Он словно бы вознесен над зрителем. Все кажется утрированным, и глаза, как бы вышедшие из орбит, и горделивость, и осанистость, такая, что человек уже кажется неким всемогущим владыкой, полубогом. Этот портрет, вне всякого сомнения, лучший из портретов Мамонтова. Главная его человеческая черта — энергия, сокрушающая энергия, позволявшая ему делать множество дел одновременно, таких дел, что и одного из них хватило бы с избытком для одного человека. Эта черта выражена в портрете Врубеля, как ни в одном другом из портретов Мамонтова, и словно бы тянет за собой все остальные свойства характера. Этот портрет — роман, огромный, многоплановый, бальзаку подстать, об огромном могучем человеке с остальной волей, с демонической, как мыслил, видимо, Врубель, властью. Мамонтов глубоко сидит в кресле и в то же время как бы парит в пространстве. Такова сложность его характера, парение духа и деловая основательность, соединение риска и расчета. И в портрете при всей тяжести, осанистости погруженного в кресло тела какая-то внутренняя тревога. Все это особенно чувствуется, когда сравниваешь портрет Мамонтова с другим, портретом Арцебушева, который Врубель написал той же осенью 1897 года. Человек умный, спокойный, обредший в общении с другим, с Мамонтовым, и хороший вкус, и деловой опыт, но на большее, чем идти в фарватере Мамонтова, он вряд ли способен. Той же осенью Врубель написал по заказу Арцебушева портрет его жены. В это же время он исполнил и эскиз костюма, в котором в рубель предстояло играть в Садко роль Волховы. Другим артистом, начавшим этот сезон работать в частной опере, был Василий Петрович Шкафер, перебравшийся все-таки из Тифлиса в Москву и попавший к Мамонтову. В оставленных им мемуарах он пишет, как хотелось ему еще после первого спектакля частной оперы который он посетил в 1896 году, высказать Мамонтову свои мысли, которые возникли в тот вечер. Сказать ему, как мы, молодые артисты, в опере бедны знаниями по вопросам искусства сцены, малоразвиты, невежественны, что кроме своего «звучка» нас ничему или очень ограниченно не учили что сами мы неохотно воспринимали что-либо от высокого искусства театра, кроме своей специальной задачи — певческой голосовой. А, например, кто такой художник Врубель и почему он декадент? Почему его ругают? Почему, несмотря на эту беззастенчивую брань публики, находятся люди, хотя бы в лице Савы Ивановича Мамонтова, видящие в этом художнике проблески не только таланта, но и гениальности? Почему нам, певцам, оперным артистам, все равно и безразлично, есть ли на свете художник Врубель или нет его? Да, почему? Все эти и им подобные мысли — Вихрем закружились в моем мозгу и помутили рассудок, столкнувший меня с привычной дороги оперного певца, с заботой о маске, о дыхании, о себе молях и прочих атрибутах искусства пения, в которых до одури не я один, а многие из оперных артистов потонули сверх всякой меры.